При упоминании имени Пага, Каролина вздрогнула и потупилась. Сдохнув, она подняла на Роунда полные скорби глаза. «Да, помню». «Конечно, теперь я понимаю, что это было глупо. Но тогда я пригрозил ему, что если он посмеет обидеть тебя, я из него душу вытряхну. Он говорил тебе об этом?» Каролина, не таясь, моргнула слезы, набежавшей ей на глаза, и прошептала. «Нет, я об этом ничего не знала». Роан с грустной улыбкой взглянул в лицо девушки, которую он вот уже несколько лет любил беззаветной и жертвенной любовью, и которая теперь оплакивала другого. По крайней мере, тогда я знал, кто мой соперник. Он понизил голос и заговорил уже без прежней горечи. Мне отрадно думать, что мы с ним всё же помирились и стали друзьями. Но я не скрывал от него, что не оставлю попыток завоевать твою любовь, Каролина. Принцесса всхлипнула и плотнее завернула в тёплый плащ. В душе ей боролись противоречивые чувства. Тихим дрожащим голосом она спросила. «Тогда почему же ты теперь так переменился ко мне, Роланд?» Внезапно Роландом овладела злость. Он схватил принцессу за плечи и воскликнул. «Потому что я не могу сражаться с тенью, Каролина!» Из широко раскрытых глаз принцессы застроились слезы. «Я мог бы противостоять сопернику из плоти и крови, но вынужден сложить оружие перед противником, имя которому память!» Ярой застлила его взор, локотала в каждом его слове. «Пойми, он умер, Каролина! Его больше нет на свете! Мне безумно жаль, Пака, ведь он был моим другом! Мне всю жизнь будет не доставать его, но его невозможно воскресить! И пока ты не заставишь себя поверить в это, душу твою будут держать надежды, которым не суждено осуществиться!» Каролина взглянула на него расширившимися от ужаса глазами и отпрянула, прикрыв рот ладонью. Резко повернувшись, она бросилась к двери, и выскочил на лестницу. Оставшись один, Роланд сжал голову руками и глухо застонал. «О, боги, что же я наделал?» В отчаянии прошептал он. «Разведчики, ворот!» Крикнул часовой со стены замка, а рота и Роланд, наблюдавшие, как солдаты обучали строевому шагу новобранцев из ближайшей деревушки, подбежали к воротам. Сквозь распахнутые створки во двор въехал конный отряд из двенадцати вооруженных всадников. Лица воинов были напряженными и усталыми, одежда их покрывала пыль и грязь. Позади них шли Мартин Длинный Лук и двое его учеников. Поздоровавшись с лесничем, Арута спросил «Кто это такие?» и указал на троих мужчин в коротких серых туниках, стоявших между двух рядов всадников. Опершись на свой лук, Мартин с улыбкой ответил «Пленники, ваше высочество!» Арута отпустила усталых конников, чье место вокруг пленных, то сейчас же заступили солдаты гарнизона, Он приблизился к трём чужеземцам, и те повалились на колени, коснувшись лбами булыжников двора. Принц изумился. Что это за странная церемония? Я в жизни такого не видел. Длинный лук внул. Они с самого начала вели себя необычно. При них не было ни оружия, ни воинских доспехов. Они не пытались скрыться от нас, когда мы обнаружили их в лесу, и при задержании не оказали сопротивления. Просто повалились на землю. Как теперь? Стали раскачиваться из стороны в сторону, и что-то жалобно лопатеть. Аруда повернулся к Ролондо. Приведи ко сюда отца Тулли. Возможно, ему даст объясниться с ними. Роланд отправился на розовый священника. Длинный лук отпустил своих учеников, которые с поклонами удалились в направлении кухни. Одного из чицевых послали за мастером Финоном с приказом доложить тому о пленниках. Через несколько минут во двор с сопровождением Ролондо вышел отец Тулли. Служитель Астлона был облачён в длинную тёмно-синюю рясу. Увидев его, Пленники стали переговариваться между собой тревожным шепотом. Но стоило то ли взглянуть в их сторону, как они тотчас же смолкли и снова уткнулись лбами в землю. А Рота с недоумением взглянул на Мартина. Охотник пожал плечами. Тули подошел к принцу и спросил. «Кто эти люди?» «Пленники?» — ответил принц. «Патрульный отряд и следопыты захватили их в лесу и доставили сюда. Лишь ты один сможешь понять их язык. Поэтому я решил прибегнуть к твоей помощи». Тули пожал плечами. Я помню очень немного из того, что мне удалось узнать от Цураник в Сомиче, но попытаться всё же можно. Он не без труда произнёс несколько слов на цураниском языке, и все трое пленников, скинув головы, заговорили разом, отчаянно жестикулируя. Но внезапно тот, что был посередине, прикрикнул на двух других, и они послушно умолкли. Цурани вздохнул на отца Тули и медленно заговорил с ним. Он был таким же низкорослым, как и двое его товарищей. Наплотное, кряжестое сложение и тугие мускулы обнаженных рук и ног говорили о недюжинной силе. Жёсткие, коротко подстриженные каштановые волосы стояли на голове торчком. На смуглом широком лице выделялись ярко-зелёные глаза. Тульи покачал головой. Не ручаюсь о точности перевода, но, по-моему, он желает узнать, не являетесь ли я одним из сих могущих этой страны. Все могущих? отаропело переспросил Арута. А кто это такие? Умиравшие во стройнейского корабля Почти не с треском вспоминал всемогущего, который был с ними. Мне думается, что это не имя, а скорее титул или же придворная должность. Возможно, Кулган был прав, предположив, что на их планете к священникам и магам принято относиться с уважением. "Кто эти люди?" спросил принц. Тулис снова с усилием заговорил по-цуранийски. Ленек стал отвечать ему. Священник с махом руки приказал ему умолкнуть и обратился к Аруте. "А не рабы ваши высочество?" "Рабы?" изъемился Арута. До сих пор жителям королевства приходилось иметь дело лишь с солдатами неприятеля. То, что на планете пришельцев существовало рабство, удивило принца. Поданные королевству могли быть обращены в рабов лишь в том случае, если их уличали в тяжких преступлениях. Но и тех именовали не иначе, как каторжниками. Земледельцы же, состоявшие в крепостной зависимости от своих владельцевых господ, назывались виланами и обладали многими из прав свободных граждан. Нарушать эти права не смел никто. В том числе и их господин. Покачав головой, Орота сказал отцу Тулли, пусть они ради всех богов поднимутся с колен. Тулли перевел пленным приказание принца. Все послушно встали на ноги. У двоих из них, стоявших по бокам от своего более смелого товарища, тряслись руки. Они походили на испуганных детей, ожидавших порки. Лишь тот, который отвечал на вопросы Тулли, не проявлял вежливых признаков страха. Священник снова обратился к нему на циранийском наречии, Выслушав пояснение пленника, старик повернулся к принцу Арутия. Они прислушивались в военном лагере Цурании, выполняли все тяжёлые работы, оружием не доверяли. Он говорит, что на лагерь внезапно напали лесные люти, очевидно, имея в виду эльфов, и ещё какие-то толстократышки. Длинный локсус меж каких внул. Не иначе как гномы. Тулебиннул его в сторону грозный взгляд. Но Матин, ни мало не смутившись, продолжал безмятежно улыбаться. Он был одним из немногих в замке Кто не признал авторитет отца Тулия и осмелился перечить ему. Кашлинов, священник, проговорил: "Итак, как я уже сказал, эльфы и гномы атаковали их лагерь. Эти трое, опасаясь, что их убьют, скрылись в лесу. Они провели там несколько дней, пока наш патруль не обнаружил и не пленил их". Аро так и внул. Тот, что стоит посередине, держится с милей вернее, чем двое других. Спроси его, почему это так. Кто ли перевёл пленнику вопрос принца и внимательно выслушал его ответ. Удивлённо вскинув бровь, священник сказал Аруту: "Он говорит, что его имя Шкачекала. Когда-то он был офицером в армии Турании". Арута радостно усмехнулся: "Вот так Сёрбрис. Если он согласится ответить на наши вопросы, мы узнаем много полезного об их войсках". Из двери замка вышел мастер Финон и направился к собравшимся. Он с подозрением взглянул на Аруту и отрывисто спросил: "Что здесь происходит?" Арута повел старику всё. Что удалось узнать о пленниках ему самому и Туле? Финон с минуты молчал, а затем важно вымолвил. «Хорошо, можете продолжать допрос». Принц обратился к отцу Туле, спросив его, как вышло, что он стал рабом. Чика-Чикало охотно повидал Туле свою историю. Рассказ его, прерываемый вопросами священника, длился довольно долго. Когда пленнику молк, Туле покачал головой и проговорил. «Он был предводителем атакующих». Не берусь судить, к какому из наших воинских званий можно было бы приравнять его положение. Возможно, он считался чем-то вроде лейтенанта. Однако я за это не поручусь. Как бы то ни было, в одном из первых сражений его отряд проявил себя не лучшим образом. И дом, которому он принадлежал, стал объектом всеобщего презрения. Шукачукало просил какого-то командира, которого он называет военачальником, заколоть его кинжалом. Но ему было в этом отказано. Он стал рабом, чтобы до дна испить чашу позора... которым его отряд запятнал честь уронийской армии. Ролан присвистнул от удивления. Его воины отступили, а отвечать пришлось этому бедняге. «Вот так в порядке!» Мартин Винный Лук задумчиво проговорил. Но ведь и в нашей армии бывали случаи, когда кто-нибудь из герцогов отправлял неугодных ему графов служить в пограничных отрядах на северных границах вместе с тамошними баронами. Поймав на себе строгий взгляд священника, он широко осклабился. «Вы закончили?» Поджав губы, осведомился Туле. Он перевел взор с Мартина на Роланда. Сквайр потупился, и Туле обратился к Арути и Фенону. «Судя по его словам, он был лишен имущества и всех прав. Он может быть нам полезен». Фенон покачал головой. «Пойди, проверь так ли это. Физиономия его мне, во всяком случае, не нравится». Клиник вскинул голову и пристально взглянул на Фенона с узившимися глазами. Мартин от удивления приоткрыл рот. «Клянусь, Киллиан, он понял, что вы сказали, мастер Фенон». Взгляните-ка на него. Старик нахмурился и отрывисто спросил у Цурани: "Ты в самом деле понял мое слово?" "Да, это так, мастер", кивнул пленник. Он говорил с сильным акцентом, но разборчиво и бойко. "На Килеване много рабов из королевства, и я немного понимаю ваш язык". Финон возмущённо засопел. "Почему же ты не сказал об этом раньше?" Цурани спокойно ответил: "Меня не спрашивали. Рабы повинуются не Он запнулся и обратился к Туле на своем родном языке. Священник перевел. Он сказал, что раб не смеет проявлять какую-либо инициативу. А Рота негромко спросил. «Как ты считаешь, Туле? Ему можно доверять?» «Не знаю. Он поведал нам очень странную историю. Но ведь если на то пошло, все эти цурани, по нашим меркам, весьма необычный народ. Когда я читал мысли умировшего воина, многое из того, о чем он думал и вспоминал, до сих пор кажется мне нелепым и вздорным». Браво. Не знаю, можно ли верить этому пленнику. Он задал Цураню ещё несколько вопросов. Тот заговорил, обращаясь к Арутие. Я выдываю. Это имя моей семьи, нашего дома, клан Хунзан, старинный, очень почтенный. Теперь я раб, не дома, не клана, ни Цуранюани, ни чести. Раб повинуется. Арутие кивнул. Мне кажется, я понял тебя. Что с тобой будет, если ты снова окажешься в Цуранюани? Щекочекала, пожал плечами. «Буду рабом или буду убит. Это все равно. А если останешься здесь? Буду рабом или умру?» Он снова пожал плечами и добавил. «Это известно тебе, не мне». Аруто медленно с расстановкой сказал. «У нас нет рабов. Что ты станешь делать, если мы освободим тебя?» Пленный вскинул брови и, недоверчивый косись на Аруто, быстро сказал что-то священнику на своем родном языке. Туля перевел. Он говорит, что их в стране такое невозможно. И спрашивает: "В самом ли деле ты можешь дать ему свободу?" Арута кивнул. "Что кочекала указал на своих товарищей. Они работать, они всегда рабы. А ты?" С лёгкой улыбкой спросил Арута. Чэкочекал, спетаясь взглянул на Аруту и снова заговорил с Тулле. При этом он то и дело посмотрел на принца, когда он умок священник проговорил. "Он рассказывал мне о себе и о своих предках, о своём положении в царонийском обществе. Он был предводителем атакующих дома Вдывао, принадлежащего клану Хунзан. Отец его являлся предводителем всех войск дома, а прадед вы начальник клана Хунзан. Он всегда сражался доблестно и самоотверженно и лишь однажды потерпел поражение на поле боя. А теперь он всего лишь раб, без семьи, без клана, без национальности и без чести. Он спрашивает: "Восстановишь ли ты его поруганную честь?" Вместо ответа Арота спросил пленника: "Есть ли сюда придут Цурани? Что ты станешь делать?" Чака Чикала взглянул на двоих пленников, стоявших по обе стороны от него. «Эти люди — рабы! Придут цурани, они не станут делать ничего! Будут ждать и достанутся!» Он запнулся и заговорил столь по-цуранийски. Тот подсказал ему нужное слово. Благодарно кивнув, раб договорил. «Победителю! Они станут служить победителю!» Он взглянул на Аруту. В глазах его затеплилась надежда. «Ты сделаешь Чака Чикала свободным! Чака Чикала будет предан тебе, господин!» Твоя честь будет его честью. Отдаст за тебя жизнь, если прикажешь. Станет сражаться против Цурани, если прикажешь. Фенон скептически оглядел пленника с ног до головы. Уж больно складно врет этот пленный раб. Сдается мне, что он царанийский шпион. Чакачикалов упор взглянул на Фенона. Затем внезапно выступил вперед. И с удивительным проворством выхватил кинжал из ножен, висевших на поясе Старого Война. Мгновение позже Мартин Длинный Лук наставил в голову и грудь пленного свой охотничий нож. А Рут занес меч над его головой. Аронты, воины гарнизона, подошли к Троим Туранистским справа и слева, отрезав им путь к отступлению. Но, как выяснилось, у пленника вовсе не было враждебных намерений. Взяв кинжал за острие, он рукояткой вперед протянул его Фенону со словами «Мастер думает, Чака Чикала служит врагам? Убей меня, мастер! Дай умереть смертью воина! Верни честь!» Аронты вложил свой меч в ножны, вынул кинжал из ладони Чака Чикалы и вернул его Фенону. «Нет, мы не станем тебя убивать». Сказал он пленному. Повернувшись к Туле, принц негромко проговорил: "Я уверен, что этот человек может быть нам полезен". Выразмыстев я склонен поверить его рассказу. Финннах хмурился и пожал плечами. "Мне всё же кажется", возразил он. "Что эти троицурой не могут оказаться умными и хитрыми шпионами? Но вы правы в том, что если держать их под наблюдением, они не смогут причинить нам большого вреда". Он повернулся к священнику. "Отец Туля, почему бы вам не пройти в казармы вместе с пленными?" и не попытаться вытянуть из них как можно больше ценных для нас сведений. А я очень скоро присоединюсь к вам». Туля кивнул и обратился к троим цураней на их языке. Двое рабов немедленно повернулись, чтобы следовать за ним. Но Чака Чикал упал на колени перед Орутой, и с мольбой возделал руки к небу. Он быстро заговорил на цуранийском наречии, и отец Туля, собравшийся был идти в казармы, остановился и стал переводить. «Он просит, чтобы вы или убили его, или взяли к себе в служение». Он спрашивает, неужто человек, не имеющий семьи, клана и чести, может считаться свободным? В его в стране таких людей презирают и именуют серыми воинами. А Рото с улыбкой возразил. «У нас все обстоит иначе. Здесь человек может не принадлежать ни к какому клану, не иметь семьи и при этом считаться свободным. Никому и в голову не придет презирать его». Чакачикало слушал принца, наклонив голову. Когда тут договорил, пленник поднялся с колен и кивнул. «Чакачикало понял!» Он широко улыбнулся и добавил, «Скоро ты возьмешь меня к себе на службу! Хорошему господину нужны хорошие войны! Чика Чикала хороший солдат! Храбрый солдат! Сильный солдат!» А Ротов с улыбкой обратился к священнику. «Ту, летведи в казарму и расспроси ч... ч... шал...» Он засмеялся и помотал головой. «Не могу этого выговорить!» Повернувшись к пленному, он сказал, «Если ты намерен служить мне, надо дать тебе какое-нибудь имя из тех, что принято у нас в королевстве». Раб с достоинством наклонил голову в знак согласия. Длинный лорд предложил: "Назови его Чарльзом. Это будет немного напоминать ему о настоящем имени". Арода пожал плечами. "Имя как имя? Мне хоть любого другого". "Слушай", обратился он к Уленнику. "С нынешнего дня ты будешь отзываться на имя Чарльз". Раб кивнул. "Чарльз? Хорошо, я запомню".